«А кто зашил?» Он посмотрел на девушку. «Рано зашито!» «Да он же сам и зашил!» Она говорила так тихо, что снова пришлось читать по губам, когда увидел, что, ну, она... Стократ сел рядом с ней на край кровати и обнял за плечи. Правило приличия, конечно, всю дорогу боялся к ней прикоснуться. К ней долгие годы никто не прикасался, если не считать властителя Грана с ножом и угольями, да еще насильников на лесной опушке. Стократ обнял ее, не домогаясь, ничего не желая взамен, и она моментально это почувствовала. И через миг перестала отстраняться. Правило предычия на кровати разинул рот, потом закрыл, потом обиженно отвернулся. Мир, в те дни кто был рядом с тобой? Какая-нибудь сиделка, нянька, слепая старуха? Нет, он боялся, что люди узнают. И он снова тебя запер? Да, меня заперли в другой комнате, без окон. Еду стали подавать через окошко, но спина зажила, конечно. Стократ обнял ее крепче. Собственно, это единственное утешение, которое она могла принять и в котором нуждалась. Кожа на спине зажила, оставив шрам. Кровавая резня прекратилась, когда с обеих сторон полегли лучшие, сильнейшие, любимые сыновья и мужья, счастливые отцы. Но мира на лысом взгорье нет и больше быть не может. Стократ поморщился. Важная мысль ходила вокруг головы, как муха. А потом он посмотрел на мужчину поверх девичьей макушки. «Дан, ты можешь, пожалуйста, рассказать?» Правило приличия, очень обрадовался вежливому обращению. Потом владетель вывор прислал письмо. Не знаю, что он написал, только гран заперся у себя. И... черный стал от злости. А вечером... А вечером девушка подняла лицо и посмотрела снизу вверх. Травяной отвар уже действовал в полную силу. На щеках у нее выступил ремянец. Отец, то есть властитель Гран, тогда сам напился. Он был очень пьяный, очень. Я его таким не видела. Сам пришел ко мне, принес жаровню... Стал орать, что сожжет выворот, выжжет все поганое гнездо. Я вырвалась, но он же сильнее. Он пообещал мне поджарить пятки. Стал кричать, что изувечит меня. «Как же вы убежали?» — отравистый спросил Стократ. «Что? Судя по тому, что ты рассказываешь, вы никак не могли уйти». «А вот могли». Правило приличия с трудом сел. Властитель получил письмо, что колдун приедет за мир, как только начнутся первые заморозки. «Так?» «А я об этом узнал», — снова заговорил правило приличия. «Я к тому времени подружился с экономкой, стал своим у мажордома, пил пиво с комендантом, а уж слуги мне докладывали чуть ли не каждый день. Я узнал о письме». А тут к властителю явились с присягой верности из людей погоревшего вывора. Я расписал протокол приема. Это моя работа, верно? И вот я расписал так, что три часа все были заняты в большой зале. Все с детьми и домочадцами. Специальный слуга стоял с песочными часами. А я в это время провел лошадей и друколку. Ключи украл заранее. Стакрад слушал то, что рассказывал сейчас неумеха, с нежными руками, резко меняло его представление об этом человеке. «Тогда почему вас догнали?» Он спросил и тут же ответил вслух. «Разлив светлый?» Правило приличие втянул голову в плечи. «Мы только немного порезали кожу», сказала мир, глядя на него, будто успокаивая переправились с лошадьми и... Стократ представил себе, как это было. Мы порезали, да. Он крепче обнял девушку, и она не только не отстранилась, но и, кажется, прижалась к нему плотнее. Двух беглецов легко ловить в спокойном сонном краю, но после суматохи с наводнением, когда жители хлынули во все стороны, прочь от бурлящих пены берегов,